Часть шестая. Если подумать, сегодня с самого утра была какая-то странная погода. Первая декада мая вся оказалась неприятно холодной, ветер сильный и тоже холодный, но хоть небо на половину ясное. Но во второй половине постоянно меняя форму клубились облака. Когда я выглянул наружу после второго урока, небо изменилось ещё сильнее. По крайней мере, за окно класса синего неба было видно вовсе. Сплошные тучи. От земли к небу поднималась громадная бело-свинцовая масса, она как будто подозрительно извивалась. Всего с час назад снаружи было ясно, а сейчас потемнело. И в классе воцарился такой сумрак, что без включённого освещения уроки проводить было невозможно. Третий урок – естествознание. Прогремел звонок. Когда вошла комбоясь от сенсей, одетая в отличие от классного часа в белый халат, Хадзуми всё ещё не вернулась. Канбоэси-сансэ открыла лежавший на учительском столе классный журнал и оглядела сидящих за партами учеников, проверив все на месте. Отсутствие Хадзуми она наверняка сразу заметила, но виду не подала. В мою сторону тоже неразумно сознательно не посмотрела. Все учителя старательно относились к тем, кого нет, как к реально несуществующим. Что с Хадзуми? Та надпись, нацарапанная на её парте, конечно, не привела её в хорошее настроение, и она первые-вторые уроки просидела, повисив голову. Потому что была в шоке от этой надписи. И не вернулась, видимо, потому что находиться в этом классе и было отвратительно. Невыносимо. Снаружи всё больше мрачнело. Сквозь свист ветра внезапно пробился далёкий раскат грома. Сэнсэй начала урок естествознания, не дожидаясь возвращения Хадзуми. Учебник, последний том, вторая часть. Она посвящена теме «Животная клетка и её рост». Урок Камбоэси Сэнсэй был, как всегда, серьёзный, Нас совершенно не интересный. К тому же, я с первого класса ходил в биологический кружок, и мне эти темы уже были знакомы, так что я откровенно скучал. С начала урока прошло больше 10 минут. Я подавил второй зевок. И в этот самый момент задняя дверь кабинета открылась, и вошла Хадзуми. Несколько человек обернулись, но тут же отвернулись обратно и устремили взгляды вперёд. Камбаэси-сэнсэй с кафедры тоже лишь на миг прервалась, а потом возобновила урок. Словно ничего не произошло, на вошедшую в ходзуме никто не обращал внимания. Меня охватило немного, да нет, очень зловещее предчувствие, и я покосился на ходзуме, пытаясь понять, что с ней. Сев на своё место, она не стала доставать учебник и тетрадь, а медленно подняла взгляд к потолку, а затем перевела на меня. Потом приоткрыла рот, будто хотела что-то сказать. Ну, такое и возникло ощущение. Но я не давал увидеть это движение. Сразу отвернулся. С её точки зрения, возможно, это выглядело как паника, но ситуация вынудила меня так поступить. Снова прогремел гром, через приоткрытое окно задул ветер, трепля полоз задёрнутые занавески, и в этот момент: "Не могу", раздался шёпот. "Не могу больше". На этот раз чуть погромче, а затем ещё громче. "Я больше не могу. Хватит". Голос принадлежал Хадзуми. Ой, как плохо. Это же, думаю, к этому моменту её состояние заметила меньше половины класса. Камбаесе Сансы, игнорируя её, продолжила вести урок. Она написала на доске несколько ключевых слов, а потом произнесла: "Таким образом, в многоклеточных организмах происходит деление клеток. Поделившиеся клетки растут, снова делятся и так раз за разом". Она начала своё объяснение, но раздался ещё один удар грома. Висящие на потолке лампы замигали, и тут же лязгнув стулом в столах от зуми, после чего... «Хватит!» На этот раз её голос разнёсся по всему классу. «Не могу! Я больше не...» На лице к МБСе Сансэй за кафедрой отразилось потрясение. Большинство учеников отреагировало так же, и даже я, пожалуй, не стал исключением, но... «Теперь перейдите на 36-ю страницу учебника». Попыталась продолжить занятия Сансэй, делая вид, что ничего не слышит... и не поворачиваясь к Хадзуми. Некоторые из учеников принялись листать учебник, но были и такие, кто повернулись к стоящей Хадзуми, а некоторые и кидали на неё взгляды украдкой. Не то чтобы кто-то что-то конкретное говорил, но в классе поднялся напряжённый гул. «Пожалуйста, не надо больше!» Ещё сильнее взмолилась Хадзуми, почти визгливо, не в силах скрыть эмоции. «Я больше не могу, когда меня нет!» Гул на миг утих. Хадзуми со слезами в голосе продолжила молить. «Я есть! Я не мёртвая! Ничего такого! Я нормально живая, и я здесь!» В тот самый момент, когда непонятно было, закончила она говорить или нет, вдруг в воздух сотряс какой-то непривычный звук. Тук-тук, бам, бам-бам-бам. Вот такой вот странный звук, если пытаться описать его словами. Со стороны окон. От всех окон, выходивших во двор... Да нет, на самом деле от всего здания, где есть эти окна... Это в чудо снаружи здания. В первом мгновении я не понял, что произошло. Некоторые, видимо, решили, что пошёл дождь, но они ошиблись. Звук не как от дождя, более грубый, более резкий. Это град. Я вспомнил то, что испытал несколько лет назад в приозерном особняке в Кинаме. Тогда тоже раздался гром, а потом внезапно весь дом погрузился вот в такой же звук. Я беспокойно зазирался, и тогда это град. Объяснил мне Туру Сан. В грозовых облаках собираются косочки льда и падают на землю. Бывают крупные, когда они больше 5 мм, и мелкие, когда меньше. Сейчас, судя по этим звукам, идёт крупный. Одна из девушек взвизгнула. Передняя парта со стороны окон. Похоже, её напугали влетевшие в окно градины. Её будто подбросило, и она отпрыгнула от парты. Несколько человек рядом тоже испугались и вскочили со стульев. Даже с моего места были отчётливо видны рассыпавшиеся по полу ледяные зёрнышки, точнее ледяные бусины, крупные размером, пожалуй, из перепелиное яйцо. В классе становилось всё более шумно, словно нанося добивающий удар, прогремел гром. Куда ближе ярости прежнего, лампы на потолке снова замигали. Шум в классе был пропитан замешательством и страхом. Я, повысив голос, продолжила гнуть свой ход зуме даже в этом ковардаке. Я не мёртвая. Я существую здесь. Я! Эй, ладно, хватит уже. Так я мысленно к ней воззвал. Хватит. Уже понятно. Ты уже можешь прекратить, можешь перестать быть той, кого нет. Успокойся. Попытался убедить её себя. Успокойся. Успокойся. Всё в порядке. Даже если она сейчас выйдет из игры, но я продолжу исправно выполнять обязанности того, кого нет. Даже если продержишься ты один. И я размышлял над словами, которые сказала Мэйми Саки во время нашей вчерашней встречи. «Даже если контрмеры в форме, принятой на этот год, сорвутся, останется тот, кого нет в моём лице. А значит, контрмеры продолжат действовать и защитят нас от катастроф. Поэтому здесь...» «Закройте окна!» — приказала к МБС-сенсей и сама быстрым шагом направилась к окну. «Все открытые окна закройте!» Сразу несколько человек встали с мест, чтобы выполнить указания, но... В этот момент задул такой сильный ветер, что его можно было бы назвать даже шквалом, и все окна со стороны школьного двора задребезжали. Крупные градины полетели, как пули, и одно из стекол разбилось. То, которое было в самом конце класса, у парты Хадзуми. Коротко вскрикнув, Хадзуми съёжилась возле парты, налетевший ветер взметнул и растрепал её длинные каштановые волосы, и сверху посыпали с осколки стекла. Ни один из очевидников не попытался подбежать к ней, проверить, всё ли с ней в порядке. Её мольба: "Я есть". Похоже, ничего сердце не достигло, поэтому для всех она и сейчас оставалась той, кого нет. Вот почему никто не пытался подбежать к ней, никто не подбежал. Я тоже не двинулся с места, но по другой причине. Даже если Хадзуми перестанет быть той, кого нет, я должен продолжать выполнять эту работу. «А раз я тот, кого нет, то и вести себя здесь обязан так, будто меня нет». Все эти мысли примелькнули у меня в голове за какую-то пару секунд. Город продолжил падать, ветер дуть, вновь совсем близко громохнуло, и почти одновременно с этим выключился свет. Я даже не успел подумать, что где-то коротнуло от удара молнии, когда в шумном классе стало ещё более шумно. Через разбитое окно рядом с партой Хадзуми в класс внезапно влетело нечто. Как-то так, да, когда начался град. Я в первый миг не понял, что это такое. Просто снаружи прилетело что-то большое и чёрное. Но в следующий мгновение разглядел форму этого чего-то. Большая чёрная птица. По абсолютно чёрным крыльям, туловищу, голове и клюву, а также громкому пронзительному голосу я узнал ворону. Она летала в небе над школой, была застигнута в расплох градом и решила укрыться здесь. Нет, это было бы странно. Какие-то слишком яростные движения, слишком хаотичные. Хлопая чёрными крыльями, ворона полетела прямо на меня. Я рефлекторно закрыл лицо руками. Ворона, лишь коснувшись моей головы, врезалась в стену со стороны коридора. Я тут же развернувшись, понеслась в сторону школьной доски. Тыльная сторона ладони, прикрывавшей голову, ощутила что-то тёплое. Я оглянул на неё, она оказалась выпочка на красном. Кровь. На маёрука похоже цела. Значит, это крой ворона? Птица ранена? Может, в неё угодила крупная градина, и поэтому она так вот запаниковала. Чёрная тень металась по сумраку класса, вопя щелным голосом. Это больше клёвая ворона, у неё размах крыльев около метра. Но она так бушевала в закрытом пространстве, что казалось намного больше. И парни и девушки невольно раскричались, те, в кого врезалась меччущаяся по классу ворона, Те, кто пытаясь от неё увернуться, опрокидывали парты и стулья. Те, кто, удирая, падали сами. А один парень достал из шкафчика с упорочным инвентарём швабру и поднял её словно Синай. Примечание переводчика. Синай. Бамбуковый меч, используемый в Кенда. Тадзими. Один из безопасников. «Всем выйти из класса!» Посреди этого хаоса скомандовала комбоэси Сенсей. «Успокойтесь. Временно выйдите в коридор». Те, кто находились рядом с выходами, последовали этому указанию, но все сразу выйти, конечно, не могли. Были упавшие на пол и скорчившиеся, и оставшиеся сидеть за партами. Были такие, кто пытался помочь им подняться, в том числе отбросивший в обрат от Зими и Игесава, на меня того, кого не-то в этой ситуации, конечно, тоже не было, так что мне оставалось лишь наблюдать. Город сороже немного слаб, однако всё не прекращался. Ворона продолжала метаться по классу. Ударяясь о стены, окна и потолок, испуганно крича, роняя кровавленные перья, в конце концов она врезалась в один из потолочных светильников. Две длинных флуоресцентных лампы с грохотом лопнули. Прямо под ними неподвижно лежала упавшая девушка, даже когда на неё посыпались осколки, она не вздрогнула. Размятавшиеся волосы обнажили заднюю часть шеи, где виднелось что-то тёмно-красное, влажное. Нет. У меня словно сердце остановилось. «Не может быть. Она... умерла? Совсем умерла?» Посреди всего этого хаоса упала и случайно неудачно стукнулась. Забыв, что меня нет, я попытался к ней подбежать, но кое-кто другой подбежал раньше меня и спросив... «Ты как, в порядке?» Обнял её и приподнял. «Косакаба-сан, держись!» Это была Эдзумя Кацава. У неё тоже на лбу виднелась ссадина. Я тут же остановился, бросив мою сторону лишь короткий взгляд... Идзуми едва заметно кивнула. «Ты в порядке? Встать сможешь?» С помощью Идзуми упавшая девушка Кусакаба наконец медленно поднялась и прошептала. «Спасибо. Я просто испугалась. Так сильно, что даже двигаться не могла. Ты ранена? Ничего страшного. Просто саднит немножко». Чувствуя, как меня переполняет облегчение, я отошёл. Шум от буйствующей вороны к этому времени тоже прекратился. Тихо отойдя в задний угол класса, Я глядел тёмное электричество попрежнему не было. Помещение Хадзуми было не видать. Измочеленная ворона лежала перед шкафчиком для оборочного инвентаря, а кровоavленные чёрные крылья были переломаны, и одного глаза не было. Птица лежала бессильно, полуоткрыв клюв. Бедненькая, почти беззвучно пробормотал я. Бедненькая, едва ли она, влетая в класс, желала поднять такой переполох. Надо будет попозже связаться с Сёнски кодой, подумал я. уж если ей суждено быть выкинутой как мусору, лучше я её похороню на том кладбище за окном биологического кружка. А если Сёнски захочет, на этот раз ей препарировать её препарировать, я разрешу. Часть 7. Город, выпавший сегодня после 11:00 утра, был разное от места к месту, даже в пределах той же яме-ямы. А именно в круге радиусом примерно 2 км включающим в себя северную и среднюю школу, он был очень яростным, в остальных местах куда слабее. Поэтому почти все пострадавшие дома и поля находились внутри этой области. В северном ёме окна побились ещё в нескольких кабинетах, помимо класса 3-3 на третьем этаже корпуса С, однако бедлам в виде разбушевавшейся вороны, влетевшей в класс, испытали на себе только мы. Пострадавшие ученики, одни от осколков стекла, другие от столкновений с вороной, третьи от падения при попытке убежать, Тоже были только в классе 3-3. Но к счастью, все травмы оказались незначительными. Погибших, конечно, не было, но после этого на третьем этаже Кадзуми, назначенный в качестве контрмеры второй и той кого нет, сегодня не в силах это больше терпеть, отказалась от своей роли, заявив при всех: "Я есть". Коже того, сразу после этого заявления случилось ЧП. Поэтому это совпадение следует считать не случайным, не так ли? С одной стороны, так хотелось думать, с другой стороны, и желание отрицать эту связь тоже было сильным. Если Хадзуми этим своим поступком разрушила контрмеры, после чего начались катастрофы, то в последовавшей за этим панике наверняка кто-нибудь бы погиб, верно? К тому же, даже если продержишься Т1, те слова, сказанные Мэйми Саки, пускай Хадзуми выпало, но я-то продолжаю быть тем, кого нет. Значит, контрмеры должны по-прежнему действовать, «Катастрофы не должны начаться». «Ведь верно?» «Но тем не менее, вечером того же дня я узнал». Одновременно с тем, как в классе 3.3 поднялась паника из-за града и вороны, в другом месте скончался один из причастных. Больной раком, прикованный к постели, уже какое-то время назад помещенный в хоспис на окраине Юмиямы 61-летний мужчина. Его звали Дзёсики Камбаяси, старший, на много лет, брат Камбаяси-сэнсэй.